Говорил Алексич, сидя на коне в окружении своих друзей, заметно нервничал. Скорость, с которой приближалась башня к замку, была чуть и пашке. С восточной стороны повалил чёрный дым и раззалились радостные крики. Тяжело ползёт, но ну, кто ж так толкает? Нельзя было обозников привлекать, ленивы они. Говорил я тебе, похомушка, не послушал ты меня. Ничего было доспехи не харче менять. Пусть отрабатывают, огрызнулся лич. На Новгородцы с горем пополам преодолели трамплин и почти подвели осадную башню, оставалось всего несколько метров. В этот момент поскользнулась одна из лошадей. Конструкция, удерживаемая обозниками, не покатилась вниз каким-то чудом. Щитаносцы успели подпереть её своими телами, а так издвинуть машину с места сил не хватало. А, пропади всё пропадом, говорил их леснул коня и помчался к замку. За своим боярином устремился отряд из десяти телохранителей с ознаменем войска. Подскакав к башне, Алексеевич спешился, перекинул круглый щит за спину, осёк острым ножом ремню повшей лошади и вцепился во глоблю, толкая её изо всех сил. Башня словно почувствовала, что ещё пару шагов её перестанут мучить, поддалась, сдвинулась с места и замерла почти соприкоснувшись с бревенчатой стеной донжон. Бах, бах. Вот обоид забил в землю кол, фиксируя с одной технику. Вперёд православные, за мной! Гаврила вбежал в череву башни. Вятка и Микола не отставали от боярина ни на шаг. Так втроём они оказались на верхней площадке. Порусик он перевести дыкане, поправить амуницию, выставить перед собою щиты и шагнуть навстречу смерти. Как только они приготовились, снизу раздался топот. Наверх втиснулись два тела хранителя с взведенными арбалетами. — Вятка, выбивай подпорку, и с Богом! Мостик с треском урухнул на стену, разнося в щепки хлипкий навес крыши. Упавшие доски еще дрожали, а два вражеских болта впились в крепкие щиты новгородцев. Стрелки Карла разрядили оружие, надеясь очистить место для рыцаря, но не вышло. В ответ выстрелили русы сразив кнехтов, оказавшихся на линии огня. Карл, стоявший прямо по центру, немного замешкался. Двое оруженосцев, находившихся по обе стороны от рыцаря, свалились с громким криком, зацепившись за его одежду, удерживая на месте. В этом мгновении клубок из трёх тел одновременно прыжком сбил леван со снока. Лучший мечник ордена оказался с ног, получив удар мечом по шлему, кое как отбил второй выпад чуть не лишившись руки и принял бы смерть, как бы на помощь не пришли несколько наёмников Ульриха, закрыв своими телами поверженного рыцаря и давая ему возможность подняться. Назад зарычал кнехтам грозёрённый своей неудачей Карл. То, что это было сказано уже трупом, Ливансе не беспокоило. Перед ним был враг, которого он собирался убить. Русы перехитрили его, сумев не только защитить свою башню, а даже проникнуть на боевую площадку данжон. И с немедна, что это не предпринять, то судьба опорного пункта обороны предрешена. Габриэль Алексеевич почувствовал, как хлопнули по нему два щита, прикрывавшие его с боков. "Молодцы, ребята, оберегли", пронеслось в голове витя. Короткий разбег и прыжок на огромного немца, стоявшего прямо перед ним. Мертвик заранее решил, Гаврюша, но не тут-то было. Лезвие новгородского клинка ударило по шлему. В последний момент противник неожиданно присел. Вместо рассечённой или свёрнутой головы брызнули только искры. От таранного удара Троицы немец свалился с ног. Николас спел пырнуть здоровяка приёмом своего меча, задел плечо, но больше вы достигнуть не удалось. На пути встали два кнехта выставив вперед маленькие щиты. Вятко сбил меч левого. Олег Чич принял коварный удар по ногам второго на щит и сильным рубящим, как колуном по чербаку, ударом рассек ключицу Ливонсу с отбитым в сторону мечом. И Кола расправился с последним, поразив его в открытую шею. За пять секунд боя новгородцы расчистили место для остальных штурмующих. Вот только упавший немец очухался, вскочил на ноги и что-то пролаял. Его меч просветил перед глазами Гаврила с такой стремительностью, чтобы я и даже не успел среагировать. "Прижимаем его!" крикнул Алексеевич своим бойцам. Батёры и волчары в городцы сделали одновременно шаг вперёд, окружая рыцаря и нанесли по удару. Каков бы мастер ни был, но отбить три меча одновременно, когда возможности для уворота практически нет, невозможно. Гаврюша бил сверху, наискось, дружинники по бокам. А рыцарь и не думал защищаться. Полагаясь на крепость доспеха и скорость, Карл перехватил меч двумя руками, нанеся страшный удар по центральному воину, стараясь проскочить между двумя остальными. Шесть наемников, толкающих позади. Как-нибудь справиться с двумя русами? Сталь со свистом разрубила окантовку выставленного вперед щита, развалила его Взрезала меховой налатник, рассекла кольчугу, останавливаясь в человеческом теле. Одновременно с этим резкая боль в области шеи заставила Карла вскрикнуть. Русский меч словно не заметил доспеха. Вошел в тело на всю ширину, напитываясь кровью. Рыцарь сквозь прорезь шлема видел, как его удар достиг цели, но руки его уж не держали оружие, а ноги отказывались идти вперед. Два воина упали одновременно: мёртвый Карл и раненый Гаврила Алексеевич. Удары Николая и Вятка пришли с пустоту. Немец был настолько быстр, что сумел ускользнуть, напав на боярина. В мгновение Гаврила выпустил застрявшие в теле рыцари оружие из руки и завалился на недавно убитого им кнехта. Гаврила Алексеевич Живой прокрипел Никола, наклоняясь к боярину, пока ядка прикрывала обоих, отгоняя водушившегося было неприятель. Живой! Только диже больно. Задел меня схизматик. Руки не чувствую. Стяг на башню крепите, слышите? Стяг! И Алексеевич потерял сознанье. Вслед за ударным клином командира, размахивая секирами и фальшионами, полезли говрюшины телохранители растекаясь в разные стороны, уничтожая всё на своём пути. В свирепе беспощаден русский воин в атаке. Напор был настолько стремительный, что высунувшийся с нижнего этажа в люк нями сразу захлопнул его, не давая русским спуститься вниз. Покомушка, смотри, стяг с медведями на башне. Ай да молодец, говрюшка хутёр всем нос. Сбыслов на радостях так хлопнул лича по плечу, что тот чуть не свалился со слушать. Дай бог здоровья, Гавриле. Надеюсь, конь не подведёт, а и до замка поможем нашим. Пока мальчишка пришпорил коня, увлекая за собою новгородский резерв, который степенные направления превратился в основной. Русские воины уже сражались на мостиках стен, примыкающих к донжону, и важно было численное превосходство. Чешмяники, батасуха перестали пускать стрелы, хоть и было у них У каждого по два колчана, да рано или поздно все когда-нибудь заканчивается. Садники стали обходить стену, концентрируясь у горячих ворот. Дружина Александра стояла в бездействии. — Какому Ильич захватил большую башню? — раздавались выкрики скакавших степников. Нязь зло сплюнул. На его фронте заметного успеха не намечалось. Санки из бревном дружинники бросили, позабыв привязать к ним веревки. Жар от огня стоял такой, что в пяти аршинах невозможно было даже дышать. Несколько добровольцев, предварительно облитых водою, так и не сумели приблизиться к тарану. Смельчаки, лишившие сбороты бровей, растирали опаленные лица медвежьим жиром, постоянно кашляя. Желающий отличиться больше не нашлось. Яков произнес Александр. — Возьми полсотни и шмелем к Ивичу, у него лестниц с десяток наколочено. Возьми парочку, да захвати южную башню. Немцы скоро пойдут на прорыв. Замок для них уже потерян, так что не усердствуй, побереги людей, а мы уж встретим, сделаю княже. Отряд разделился. Два десятка во главе с Яковом сорвались с места и вскоре оказались возле заготовленного новгородцами осадного инвентаря. Прихватив с собой две лестницы, У Михаила Сытянича дружинники обогнули замок с севера, выходя к недостроенной южной башенке, где уже поджидали спешившиеся дружинники. Теперь мастерство показывали профессиональные войны. Несколько раз чудинцы пробовали отогнать штурмующих стрелами, но каждый раз в сторону защитников летело в десять раз больше. Разобравшись с прикрытием, одну лестницу прислонили непосредственно к башне, а вторую — к стене, после чего русы полезли наверх. И так шустро, словно только этим и занимались всю жизнь. Едва Савва перемахнул через стену, как перед ним предстала странная картина. Деморализованные наличием новгородского знамени на донжоне замка, финские наемники сложили оружие. Ибо стрелы уже закончились, а с ножиком против щита и секиры шансов нет. Южная башня была взята без потерь. — Яков наша взяла! — закричал Савва вниз за стену. «Что внутри видно?» — раздался зычный бас главного ловчего в ответ. «Немец у церквушки собрался. Много, под сотню, главарьи с двумя дюжинами на конях, остальные перцы. Мужички из большой башни в них из самострелов стреляют, на рожон не лезут, боятся, на стенах почти никого нету». Ближний князю усмехнулся. От ополченцев большего ожидать и не приходилось. Обернувшись, высмотрел самого молодого и послал гонцам к Александру. Передай князю: башню захватили, ливонцы собрались в кулак, как стан прорываться пошлё человека. Из-за дыма условного сигнала не подать. Я ковснёс с лошади и направился к лесенке, да бы всё посмотреть самому. Атостров, а. Других слов у Гульриха не было. Карл провалил задание, и всё посыпалось как карточный домик. Русы были повсюду. Каждые ттети кнехт имеет ранения. Чертовы стрелы дикарей сыпались, как град. Держать оборону уже не имело смысла. Со стороны воротной башни доложили, что новгородцы выстрелились для штурма, вот-вот пойдут на приступ. Пути отступления оказались отрезаны. Единственная щель, через которую можно вывести гарнизон, — это ворота строителей. Именно через них, а не через узкие главные ворота, заносили бревна с прочими материалами. Если бы южная башня была отстроена, то вместо прохода там появился бы сруб путем врубки, внахлёстку из продольных брёвен. Фактически затянувшееся строительство пошло на пользу, иначе немцам оставалось только продать свои жизни как можно дороже без шанса спасения. В этот момент из двери часовни высунулась голова священника. Спустя мгновение дверь распахнулась полностью и святой отец в сопровождении грота выскочили на улицу. Словно крысы, почувствовав, что борющийся за живущийся корабль скоро пойдет ко дну, монах и шпион решили дать дёру. Твощий пастырь бежал бы один, только вот мешок с добром дотащил бы навряд ли. Миновав по линице у дров, пигельцы юркнули в пристройку сарая. В сеном, закопанный в землю, лежал сундучок, в котором святой отец хранил серебряные женские украшения, отобранные у местных жителей силы, так сказать, дары церкви. Помимо этого в тайнике хранилось утвёрь, привезённая из православных храмов. Рой здесь священн, сказал место, где следовало копать гроту. Дай нож, не руками же рыть, ответил Свей, поддев носком сапог мёрзлую землю. Сейчас, подожди. Священник поставил котемку на деревянную колоду, порылся в ней и протянул сообщнику широкий тесак в ножнах. Это было второй его ошибкой. Победа в гродту каким образом можно ускользнуть из замка? Святой отец раскрыл все свои карты, отпере отдавал свой единственный козырь. Подельник вытащил оружие и воткнул его прямо в сердце священнику. А, -а, -а, -а только успел произнести священник с пустыми ножными в руках. Тише и поступил бы так же, как только мы выбрались бы отсюда. Грот выдернул из сак, вытер лезвие, отодвинул труп в сторону и стал обратно засыпать тайник снегом. Пусть полежит здесь. Сейчас главное спастись. Выбравшись из сарайчика, убийца подобрал торчавшую из снега стрелу, осмотрелся, не видит ли кто, и вернулся обратно. Аккуратно вдав наконечник на место, куда была нанесена рана ножом, взвалил труп на плечи и понёс его к часовне. Шума точи даже на него не обратили внимания. А перед входом сердобольный кнехт помог открыть дверь. Не уберёг Господь своего слугу. Что поделать война? Крот указал пальцем на торчавшую из груди стрелу, сложил лапки священника на животе и опустился на колени, как бы моля за безгрешную душу. Помогавший кнехт перекрестился, оставив доброго христианина молиться за своего плодря. Неожиданно в Совни гудел боевой рок Ульриха, немцы шели к Тина прорыв. Идиот и вслух высказал свою мысль Грот, как только остался один. Эй, те руссы! Силы их не победить, только коварством и с помощью самих же русов сдались, может быть, спасли бышку. Свей прихватил котомку с продуктами и водой, два тулупа, это двинув в Алтай, спустился в подземье. Тут он пересидит несколько дней. Когда в город сыйдут, солнечные Венеции с радостью распахнёт свои объятия. Богатым людям там за всегда рады. И отряд из сорока кнехтов устремился к донжону, скапливаясь в подземной глие. Остальные, побросав всё тяжёлое, построились напротив воротной башни, с Ульрихом в главе. Его рог прогудел три раза. Подпорки упали, створки технических ворот распахнулись. В это время из Лаза стали появляться немцы, оказавшиеся прямо в тылу новгородских ополченцев. За подземным ходом следили, и неожиданностью появления неприятеля не стало. Сбыслав Якунович с десятком своих бойцов практически не дал ливонцам вылезти. Мясорубка была почище, чем в прошлом году в Устье и Жоры. Боярин был забрызган кровью с головы до ног и не знал жалости. В самом замке Пахом Ильич развалил препятствующий спуску на нижний этаж донжона-люк и оказался у противоположного выхода из подземелья. Два десятка хнехтов оказались запертыми в ловушке. Ефрем, сопровождавший своего патрона, стоял с топором на длинной рукояти, готовый зарубить каждого, кто бы высунулся наружу. Пойменные, как лиса в норе, немцы затихли. «Эй, наверху, Микола, Вятка, дуйте и сюда!» — приказал Пахом. По лестнице застучали сапоги. Ратники Алексича оказались перед Ильичем. Звал боярин. «Подсобейте Ефрему. Я с Гаврюшкой посижу. Как он там?» «Византий с ним. Какую-то повязку хитрую наложил. Две стрелы изломал. Трепицы длинные связал и под мышку положил. Гаврил Алексич сказал, что боли совсем не чувствует. Плохо это. Кость у него побита, грудь рассечена не сильно, но у руды многое вытекло». В общем, больно должно быть, Вятка покачал головой. На моей памяти при подобной ране воин сильно мучился, а через день Богу душ отдал. Типа, он тебе на язык не смеет так говорить. Выкоробкается, Гаврюша. Алексея сейчас водлатает, а в Новгороде к лучшим знахарям поедем, к волхвам пойду, на поклон поставим на ноги. Ильиш поспешил к раненому другу. Раздетый по пояс Гаврил Алексеевич лежал рядом с жировней на меховом плаще, в бинтах как-то по-детски улыбался. Над ним склонился Алексей. А рядом с медицинской сумкой с красным крестом на белом круге, перекинутой через плечо, стоял Снорри, держа в руках флагу с спиртом. Снорри, подержи на вытянутой руке. Сейчас приспособобу сделаю. Я протянул, стёрл с уна пакет с физраствором и заметил похомо Собравшисьы было с распросами лич заклил рот. Из прозрачного бурдюка, а через невероятно тонкую кишку капала жидкость, втекала прямо в руку Гаврилы, чей железной иглу. Ловец голоса и изображения померк перед дном колдовством. Стопня правая онемела, да и холодно, может ещё коничку выпить, пожалвался Гаврюша. Пока я латал Гаврюшу, бой продолжался. Вои Михаил и Сытнича, заведя фрешившегося на вылазку неприятеля, бросились в лес, побросав мешавший манёвру штамовые лестницы. Окрылённые мимолётным успехом, питок ливонских всадников с копьями на перевес устремились в сторону дороги, увлекая за собой оставшихся живых солдат гарнизон. А долющий Кунды улег пожелел, что решился на бегство из замка. В голове принесла смысл Если русы драпуют только от одного вида храброго Христово воинства, то может стоило дать бой? А всё неудачи из-за неумелого действия Карла. Бумц, бумц. Две стрелы, стукнув о доспехи, вернули ухих на землю. Княжья дружина, ядро русского войска, вылетела навстречу, дав предварительный залп из луков. Поворачивать назад было уже поздно. Больше стар шин до стен замка не успеть. Конная лава, чьизм мгровение опрокинуло не успевших выстроиться пехотинцев, и всё пропало. А сопротивления не было и речи. Бросив бесполезные копья на снег, улик дал шпоры своему коню. За ним поскакали четверо женосов, а с спиной раздались вопли ужаса и проклятия. Бешеный галоп лошади выносил командира орденцев из бой. Лёгкой коннице Батасу Хе готовил арканы. Начиналось самое интересное. Пятерка всадников, отделившаяся от толпы кнехтов, оказалась в окружении. В воздух взметнулись волосяные змеи. На рыцаря в белом плаще вели охоту сразу несколько степняков. И как назло ни одна петля не достигла цели. За то время, пока Ульрих находился в Копорье, единственным развлечением была охота. Кристаносец изучил окрестный лес настолько, что мог передвигаться в нём с завязанными глазами. Пригнувшись к шее коня, бывший владелец замка уносил ноги своего фокства по хорошо изведанному маршруту. Посланая в догонку стрела застряла в кольчуге, войдя в спину лишь напольвершка. Безрукавочка спасла, а вскоре из-за постоянного движения железных колец его всё слетело с древка. На рану Ульрих обратил внимание, когда дал отдых спасшему его четвероногому другу. Расценив ранение как пустяшное и выждав, пока конь начнет ровно дышать, рыцарь неспешно поехал в сторону Радунина. В деревню заезжать не стал. Местные жители наверняка знали об осаде. Скорее всего, даже предложат напиться, а с ним просто огреют дубиной по голове. Заночевать лучше в Льешах. К ночи как раз доберусь подумал Удрих, и впервые за много месяцев прикоснулся к поясу, где висел кошелек. Наместник войской земли перестал существовать. На боевом коне ехал незваный гость, вынужденный проситься на ночлег и оплачивать свое пребывание. Пятьдесят два кнехта попали в плен. В Новгород живыми добрались лишь четыре десятка. Потери русской рати оказались ничтожны. Два десятка убитыми, двадцать один получил тяжелое ранение. Угроза торговым путям была ликвидирована. Сгоревшие укрепленные ворота замка восстановлению не подлежали. Лишь спустя сорок лет Руй заинтересуется наличием крепости в этих местах. А пока что новгородское войско готовилось возвращаться домой. Русичи праздновали победу.